Картинки из прошлого, октябрь 2013 года, Лондон, казармы полка герцога Йоркского. САС, специальная авиадесантная служба, одно из наиболее известных и прославленных подразделений специального назначения в мире. Квартируют в небольшом сонном городке Геррифорд на границе Англии и Уэльса, вместе известном как Валлийская Марка. Там находится Полигон, казармы, а неподалеку крупная база ВВС, с которой британские спецназовцы отправляются выполнять задания по всему земному шару. Учитывая чрезвычайную опасность британских специальных сил, оставался просто удивительным тот факт, что русские не накрыли это место мегатонной боеголовкой во время 90 часовой войны. В конце концов, это была военная база, на которой находились действующие солдаты противника, вполне законная цель по любым правилам ведения войны. Никто не знал, что из списка один списка целей, подлежащих уничтожению в первую очередь, Геррифорд вычеркнул никто иной, как его императорское величество Николай Александрович Романов. Согласно совершенно секретной директиве, известной как директива судного дня, списки целей обновляются ежегодно и подлежат высочайшему утверждению. Вступив на трон, Николай Романов при первом же высочайшем утверждении списков судного дня вычеркнул Герфорд, казармы СБС, специальных лодочных сил в пуле и некоторые другие объекты, автоматически переведя их тем самым из списка 1 в список 3. Список целей — подлежащих уничтожению только в случае тотальной войны. Его императорское величество Николай Александрович Романов до сих пор не избавился от рыцарского взгляда на жизнь, а поскольку он и сам в свое время имел отношение к подразделениям особого назначения, он посчитал невозможным с моральной и этической точки зрения уничтожать своих коллег вот таким вот образом. Многие военные аналитики генерального штаба были не согласны с подобным решением, но спорить с императором никто не осмелился. Таким образом, во время 90-часовой войны британский спецназ в основном уцелел, и это стало прологом многих других бедствий впоследствии. Но решение было принято, и его уже было не изменить. Но мало кто знает, что основной штаб САС находится вовсе не в Геррифорде, хотя и там есть кабинеты для командования. В основном старые и обшарпанные. И главный штаб-САС находился на последнем этаже главного штабного здания Казарм полка герцога Йоркского. Последний этаж штабного здания представлять собой мансарду, построенную в сороковые годы и с тех пор лишь один раз проходившую ремонт. Никакого другого места для размещения штаба одного из лучших в мире полков в Лондоне не нашлось. Для того, чтобы подняться в штаб САС, нужно было преодолеть узкую и плохо освещенную лестницу, позвонить в звонок и сообщить, кто вы и по какому делу, после чего вас пропускали, но не внутрь, а в бронированный тамбур, в котором при необходимости производился обыск. Некоторые гражданские думают, что здесь установлено хитрое оборудование, как в новом здании Ми-6, позволяющее улавливать мельчайшие частицы взрывчатки. На самом деле здесь нет даже контроля за прослушивающими устройствами которые теоретически в здание может вынести любовь, даже не подозревая об этом. После короткого и низкотехнологичного обыска вас пускают внутрь. Иногда по зданию проходятся ищейки жучков, и штаб-квартиры правительственной связи, но этого явно недостаточно. Вообще здание защищено как от прослушивания, так и от террористической атаки крайне слабо. Снайпер или человек с лазерным прослуживающим устройством может расположиться на верхних этажах жилых зданий на шелпном террас и делать все, что ему заблагорассудится долгое время. Британцы к подобной безрадостной перспективе относятся с удивительным фатализмом. Впрочем, эта черта типична для британцев. Они считают что противник должен вести себя строго в определенных рамках, причем таких, какие определят сами британцы. Больше чем сто лет назад, в нулевом году, генерал-майор Роберт Пен Саймос, придерживающийся схожих воззрений, потерял целый полк и сам получил смертельное ранение под огнем бурских снайперов у Талан-Хилл. Был октябрь 2012 года, время как для лондонцев, так и для всей Великобритании, очень и очень невеселое. Чаемое на протяжении 90 лет столкновение с Россией состоялось, но только совсем не так, как его ожидали. Империя потеряла значительную часть флота, правда, не в боях с русскими, а с американцами. Практически все стратегические ядерные силы была значительно урезана в правах в отношении колонии, а русские теперь стояли на пороге Индии, полностью захватив Афганистан и часть северо-восточных провинций. Тимперия потеряла несколько миллионов человек, своего короля, множество военных баз и почти всех своих друзей на улицах Лондона, Некогда столицы цивилизованного мира были беженцы. Готовились переходить на карточное распределение продуктов и топлива этой зимой. Настало время озлобленности и взаимных обвинений. В эти невеселые времена и в еще одно более невеселое утро, когда дождевые тучи висят над Лондоном, подобно смогу, во дворе казарм полка герцога Йоркского, Остановился четырехглазый спортивный СС, и из него вышел довольно молодой человек в гражданском, при виде которого часовые у входа едва не выронили свои винтовки, потому что это был король. Принц Николас, еще при восхождении на трон, выбрал себе имя Эдуард IX, словно с намеком, установил рекорд, точно так же, как и его отец. Причем его отец установил целых два рекорда. Отец установил рекорд длительности ожидания трона и антирекорд правления. Он не успел проправить и года, как его убила русская ракета. Принц Николас установил антирекорд ожидания трона и стал самым молодым монархом на британском троне. Многие считали, что монархию надо бы вообще упразднить, поскольку она привела империю к большой беде. Но Эдуард IX уже догадывался, что и кто привел империю к такой большой беде. Правда, сделать с этим он ничего не мог. Пока. Пришедшие в себя часовые взяли на караул а случайно проходивший мимо первый лейтенант Стюарт Маннингем Буллер со всех ног побежал к командиру полка герцога Йоркского докладывать о визите монарха. К командиру полка, бригадиру Сенли Адамсу, он буквально вломился, оторвав его от завтрака и заработав замечание. Услышав о том, что прибыл король, Бригадир опрокинул на ноги чашку с кофе и испортил себе форму. Так что, если бы король шел в штаб полка, произошел бы скандал. Короля не пристало встречать в мундире, залитом кофе. Ну, король шел совсем не сюда. Не пользуясь ничьими подсказками, король поднялся наверх на мансардный этаж и нажал на кнопку электрического звонка. на, на вопрос, кто там, ответил коротко и просто — Король. На часах стоял парень по имени Джим Макс Адамс. Большой шутник. Прибывая на часах, он отбывал наказание за драку в пабе с военными моряками, и, поскольку его ничем нельзя было пронять, служба он нес спустя рукава, точнее, положив ноги на пульт, как ковбой. В это время как раз должна была вернуться группа, входящая в полицейский взвод немедленного реагирования, обеспечивающий безопасность в аэропорту Хитроу. Как потом оказалось, они застряли в пробке. Услышав король, он не стал смотреть на монитор слежения. Сделать это было затруднительно, поскольку ноги загораживали обзор, а просто нажал кнопку и проворчал. Очень смешно. Сейчас пущу газ, так и вовсе обхохочетесь, козлы сраные. Наверху. Перед самым входом умельцы из полка пристроили полицейский контейнер со слезоточивым газом на случай нежелательных посетителей на узкой и невентилируемой лестнице. Как раз то, что надо. Вспоминая этот инцидент, потом мак скалялся что при виде короля едва не наложил в штаны. К счастью, командир полка оказался на месте». 48-летний бригадир по имени Берни Пайет в последнее время дневал и ночевал на своем командном посту. Людей не хватало катастрофически, а британский радж на индостанском субконтиненте ощутимо шатался. Ограничения на присутствие военной силы в Индостане, введенные русскими, поставили легко вооруженных британцев, не имеющих поддержки с воздуха перед озлобленным и десятикратно превосходящим противником, мечтающим отомстить за все унижения, как реальные, так и мнимые. Для того, чтобы справиться с подобной угрозой, требовались солдаты, как минимум десятикратно превосходящие по умениям и навыкам обычных солдат, которых тоже было немного, и кроме того... Требовалось умение проводить специальные операции в гражданской одежде, чтобы не давать русским повод предъявить претензии по поводу нарушения договорных обязательств. Лучшие британские военные умы, а они были, лихорадочно делали все, чтобы удержать выскальзывающую из рук власть на Индостанском субконтиненте. Гражданские самолеты... Спешно переоборудовались в штурмовики и легкие ганшипы с одним-двумя пулеметами. Регистрировались часы военных компаний, которые не относились к регулярной армии и потому не подпадали под ограничения. Удержать ситуацию в нормальное время было возможно и теми силами, которые остались. Вот только сейчас время было совсем необычное. Их публично унизили. Перед лицом индусов и хуже того, перед лицом мусульман из северо-восточной провинции, а они, ни один отслуживший в Индии офицер не сомневался в этом, были лучшими в мире слугами, работниками, солдатами, когда империя была сильна, но готовы были вонзить нож в спину при малейших признаках слабости. Слабость не прощалась, слабого всегда добивали. Увидев входящего в кабинет короля, бригадир даже не удивился. Он слишком устал, чтобы чему-то удивляться. «Сир?» — вальна, бригадир. К королю британские военные испытывали смешанные чувства. Кто-то считал его предателем за то, что тот заключил мирный договор с Россией при посредничестве Священной Римской империи. Кто-то считал, что иного выхода не было. Альтернативой было почти гарантированное поражение в тотальной войне и гибель государства как такового. Бригадир относился ко второй категории, в том числе и потому, что помнил, где именно служил этот молодой человек, ставший королем. Синие глаза короля пробежались по кабине этого. «Выпить не нальете?» Бригадир ожидал чего угодно, только не этого». «Еварс устроит?» «Конечно, на два пальца без содовой, без льда». Себе бригадир сделал самый слабый напиток, какой только смог, лишь подкрасив содовые благородные виски. Он не ел уже четырнадцать часов и не спал двадцать, так что мог поехать и с самой безобидной дозы. А в разговоре с монархом это недопустимо. Поставив на стол бокал с виски, Король достал четыре небольших конверта и положил на стол бригадира. Бригадир понял, что это. «По некоторым обстоятельствам я не мог принять участие в траурной церемонии в полку, бригадир», сказал король своим обычным, сухим и спокойным голосом. «Хотя эти люди и погибли, чтобы я мог продолжать жить, прошу вас вручить это семьям погибших» у кого они есть, или просто наследникам. Бригадир не мог припомнить, была ли семья у Маклюра, одного из лучших солдат за всю историю полка, отдавшего жизнь в безнадежном бою на безымянной высоте в Афганистане, один против сотни вооруженных автоматами маджахедов. Но, тем не менее, он сгреб конверты и стащил их в ящик стола. «Благодарю, Ваше Величество!» Еще вон та фотография, я бы хотел приобрести ее. Это тоже было полковой традицией. Каждые поминки заканчивались распродажей армейского снаряжения покойных. Деньги шли на помощь семьям. Король увидел на стене кабинета бригадира фотографию, на которой были МакКлюр и МакГиннес, и захотел купить ее, поддержав таким образом семьи погибших. И потому бригадир снял фотографию со стены и отдал ее королю. А король выписал чек на четыреста тысяч фунтов стерлингов. — Это слишком, Ваше Величество, — сказал бригадир, увидев сумму на чеке. — Четвертой части и то было бы слишком. — Жизнь дорожает, поет, невесело ответил король, — равно как и смерть бригадир поэт не нашел, что ответить на это. Король отхлебнул виски из своего бокала. — Как вы думаете, поэт, почему произошло то, что произошло? — спросил король. — Неверно принятое решение, ваше величество. — Осторожно сказал бригадир. — Вероятно, вы правы. Вот только что они означают, глупость или предательство? И снова бригадир не нашел, что ответить. «Завтра до вашего сведения будет доведен мой секретный указ», — сказал король, смотря мимо бригадира в запотевшее от утреннего холода окно. «Этим указом я приказываю принять меры по созданию 24-го и 25-го территориальных полков с расквартированием их в Индии на постоянной основе» а также переформирую СБС, бригаду особого назначения. Подпись бригадира Пайета была на документе, который несколько командиров британской армии направили его величеству в обход своего высшего командования, костного и погрязшего в интригах. В нем они настаивали на создании независимой от армии и флота мощной структуры, подобной русскому или североамериканскому командованию специальных операций. Разобрав на основе доступных примеров деятельность русских специальных частей Персии, они убедительно доказали, что действия спецназа в большинстве случаев способны заменить действия линейных пехотных частей, и расстроить планы противника еще до решающего сражения. Именно недостаточное внимание к действиям специальных сил привели к тому, что русские смогли за два дня пройти весь Афганистан и нанести мощнейший обходной удар во фланг основным силам британской армии, что привело к поражению и потере части северо-западной провинции. Это привело к потере британской армией основных оборонительных позиций, угрозе потери Карачи, одного из крупнейших городов субконтинента, и угрозе рассечения русскими бронетанковыми частями субконтинента надвое с потерей всех северных провинций. Вне всякого сомнения, такая ситуация и обусловила столь тяжелые переговоры и столь унизительные условия мира. Видимо, король нашел время ознакомиться с этим документом. Ваше Величество, наш полк готов служить вам до тех пор, пока не погибнет последний из нас». «Умирать не надо, поет, сказал король. «Надо убивать». Король жестом показал, что не мешало бы повторить. Бригадир наполнил свой бокал и бокал короля. «Когда это давно, поет сказал король. «Я прочитал все книги про Джеймса Бонда. Я был очень расстроен, когда мне сказали, что это вымышленный персонаж, а не реальное лицо». Король отхлебнул из своего бокала. «Мне больше не нужны вояки, пайет!» — сказал король. «Те, что у нас были, не смогли защитить страну. Мы потеряли свой флот». Понадобятся годы, даже десятилетия, чтобы восстановить его. Все это стало результатом неверно принятых решений и совершенно не тех инструментов, какие были нужны для решения проблем. Один человек может решить проблему куда эффективнее, быстрее, незаметнее, чем целый авианосец. Наконец, потеря одного человека и империи обойдется куда дешевле, чем потери авианосца. Бригадир подумал, что король излишне циничен, но тут же одернул себя. Никто не знает, сколь тяжело бремя власти, бремя империи. «Мы должны восстановить свою империю, бригадир», — сказал король. «И для этого мне не нужны авианосцы. Мне нужны и солдаты». «Мне нужны верные и преданные люди, умеющие думать не хуже, чем убивать. У вас есть такие?» «Ваше Величество, мои люди лучше британской армии. Они делают порученное им дело, не нуждаясь в командовании. Я могу послать любого из них на другой континент и быть уверенным в нем на сто процентов». «Мы понимаем друг друга, бригадир», — отметил король. «Ваше Величество». — Извольте прекратить тянуться во фронт, — моментально отреагировал король, — и научите этому своих подчиненных. Мы сыграем в игру, где нет никаких правил, и правила воинского устава я намерен отменить для вас в первую очередь. — Я понял, — чуть обескураженно сказал бригадир. Открылась дверь. В 22-м полку у офицеров не было Ни адъютантов, ни порученцев, в том числе и для полковника. Каждый мог свободно зайти и сказать то, что нужно. «Сэр — Сэр! Молодой человек в гражданской одежде, видимо явившийся докладу, осёкся на полусловие, увидев короля. — Лейтенант граф Сноудон представил офицера-бригадир. Король смерил глазами молодого человека своего одногодка. — Непримечательный. Длинные волосы, дизайнерские джинсы, дорогие докеры и ветровка, сумочка на пуздик. Обычно бойцы САС носят в ней оружие, когда одеты в гражданское. Ее размер позволяет постоянно держать под рукой полноразмерный армейский пистолет. — Мы знакомы, — сказал король. — Одиннадцатый граф Сноуден, если не ошибаюсь. — Двенадцатый, сир. — Одиннадцатый мой отец. — Лейтенант команды патрулем, который временно приписан к службе безопасности аэропорта Хитроу, — пояснил бригадир. Сас такое назначение считалось манной небесной. Лондон со всеми его развлечениями, плюс симпатичные стердессы в большом количестве и туристки, которые можно предложить показать Лондон. — Паралата Итальяна? Вдруг спросил король. «Си, сеньор», — удивленно ответил лейтенант. «Какие еще языки знаете?» — продолжил король. «Французский, немецкий, немного испанский. Французский и немецкий свободно». «Отлично. Бригадир, я буду благодарен, если вы прикомандируете лейтенанта к моей охране. На мой взгляд, моя охрана, осуществляемая спецотделом полиции». Оставлять желать лучшего. На времена сейчас неспокойные. Несколько тренировок с опытным офицером САС определенно пойдет полицейским на пользу. Бригадир хотел сказать, что лейтенант Сноуден далек от определения опытный офицер САС. И сам бригадир, доведись ему коротко охарактеризовать графа, сказал бы что-то вроде ушлый и недисциплинированный засранец. Но воля монарха была ясно выражена. И кто он такой, чтобы противоречить? Есть, сир. Вот и отлично. Не смей больше отвлекать ваше внимание. Король поднялся со своего места, принял поданную ему фотографию и удалился. В кабинете повисла напряженная тишина, которую нарушил бригадир. Смену можете не сдавать. Я распоряжусь, чтобы Лоусон заменил вас. Он работал в аэропорту и знает, что там к чему. — Есть. — Приведите себя в порядок, лейтенант. Пересмотрите свой гардероб, отдайте в чистку пару подходящих гражданских костюмов или закажите новый, если подходящих не окажется. Приведите в порядок и свой полковой мундир. — Есть, сэр? Я не закончил. Не вздумайте добираться до дворца на вашем мотоцикле. Наймите машину, если ее у вас нет. И я очень надеюсь, лейтенант, что репутация нашего полка не будет запятнана непристойным скандалом, в какие вы имеете редкостный талант попадать. Лейтенант сделал непонимающее лицо, и бригадир заорал. — И не делайте вид, что не понимаете, о чем речь. Есть yes, То, видите, дежурство вам отметят. Я прослежу, чтобы бумаги оформили надлежащим образом. Спасибо, сэр. Да, и смените ваши чертовы джинсы на что-то более разумное. В них вы похожи на педик с вокзала Сент-Панкрас. Жес, сэр. Выходя из кабинета, лейтенант озабоченно посмотрел на часы. Милашка бок. Боак, новая добыча, Наверное, я уже его заждалась, и, возможно, зла на него. А она не та девушка, которую можно оставлять без присмотра. С этими мыслями лейтенант побежал вниз по лестнице, прикидывая, что надеть завтра, чтобы произвести впечатление на придворных дам.